Глава 18. Поддержка. 13-14 июня. Настя действительно вернулась домой под утро. Постаралась тихо открыть дверь. Вошла и сползла по двери вниз на пол прямо в прихожей. Светка появилась через пару секунд, встрепанная в ее майке и с телефоном в руке, громко шепча. «Ты — звезда всех соцсетей и местных новостей!» Светка уселась рядом, заглядывая подруге в глаза. «Насть, ты чего тут расселась? Сама в порядке?» Она уткнулась Светке в плечо и заревела. «Я так испугалась, Свет! Я так за него испугалась!» Светка отложила телефон и обняла Настю крепко-крепко. «Ты — героиня!» Ты отважная и самая смелая, самая-самая. Как ты тому увольню всыпала? Ух, помнишь, как ты в школе пацанов крапивой отделала? Тех, которые нас столкнули в нее. Светка погладила Настю по голове. Мол, все равно руки горят, так и этим достанется. Голыми ладонями вырвала, они чуть с ума не сошли. Вот и ночью от тебя все обалдели. Твой-то сильно покалечился. «Жить будет!» — промычала в шею, переставая всхлипывать. «Ты, смотрю, успела роль медсестры по полной примерить!» Настя приподняла голову. «Халат мне в больнице выдали, чтобы я трусами и полуголым задом не сверкала!» «Ну ты же посверкала перед кем надо, чтобы он в себя пришел!» «Или точнее, окончательно с катушек слетел!» — хихикнула Света. Настя хмыкнула в ответ. «Светка, ты неисправима!» «А что, как я поняла, задет верх и низ, но глаза, руки и середина тела у него же нормально функционируют?» Теперь они хихикнули вместе. Света поднялась, удерживая Настю за плечо. «Посиди, я тебе ванну наберу и чай с мятой заварю. Сама точно не пострадала?» «Точно, спасибо!» Она похлопала по Светкиной руке. «Как Полинка!» «Спит звездой на твоей кровати, но улеглись мы поздно». Подруга увернулась от Настиного шлепка, скрываясь в ванной комнате и показывая указательным пальцем, держать выше нос. Настя вытерла лицо ладонями, набрала и отправила сообщение Павлу. «Я дома». «Пообещай, что отдохнешь». Он ответил, не обращая внимания на ноющее тело, напичканное лекарствами. «И ты». «Посплю с поле днем, сейчас все равно не смогу», хотя почувствовала накатывающую усталость. «Я говорил, что ты потрясающая. Моя потрясающая», — добавил он про себя. «Да, но скажи еще раз», — Настя улыбнулась, смаргивая новые слезы. «Ты потрясающая, красивая, смелая, чуткая и решительная. Ты для меня чудо». Ее ноги мелькнули перед глазами и в них защипало, как в тот момент, когда он понял, что она перевязывает его своей шикарной юбкой. «Сейчас я больше похожа на чудо в перьях. Светка мне ванну готовит». Она, наконец, скинула обувь. Настя, я твой должник». Павел понимал, что она может рассердиться, но он был не только благодарен ей за собранность и действия, но и восхищен. «Хотелось говорить об этом снова и снова, как и молчать, потому что внутри крепло чувство взаимности между ними, не нуждающиеся в оглашении». «Конечно, ты мне должен вторую часть настоящего свидания», усмехнулась и прикоснулась к губам, ощущая на них его поцелуя. «Прошу, бесстрашная покорительница, падающих пред тобой ниц и укладывающихся штабелями мужчин». Светка распахнула дверь, приглашая жестами подругу внутрь. Настя провалялась в ванне до остывшей воды, чистая, разомлевшая, укутанная в длинный халат с заботливыми руками Светки и ей уже, усаженная на диван, пить ароматный чай. Света забралась рядом, поджав ноги, и уставилась на нее горящими любопытными глазами. И Настя рассказала о нем. об их кофейной связи, поселившейся внутри и захватывающей там все больше и больше места. «Настен, а чего грустишь-то? Он поправится, подождете еще немного. Вам, как я вижу, не привыкать и терпения не занимать». Настя сцепила пальцы в замок. «Я саму себя боюсь. Я с ним всего хочу. Кофе пить по утрам, ужин ему готовить. с полей их познакомить, чтобы он меня в своем гамаке покачал. Свет так нахлынула, что смывает меня, и мне страшно его такой волной спугнуть. «Если такой пугливый, значит, не для тебя», категорично заявила Светка и расцепила ей руки. «Только ты за него не решай». Настя посмотрела на подружку и тихонько постучалась своим лбом об её. Ближе к девяти часам, позавтракав и проболтав обо всем на свете, Светка умчалась домой отсыпаться. Настя пристроилась под бочком у поля. Сон не шел. В голове прокручивались события вечера и ночи. Она смутно помнила, как подобрала его и свой телефоны, как поднималась наверх, постоянно держась поближе к носилкам и не теряя его взгляд. Наверняка на неё глазело полгорода, пока она расхаживала в нижнем белье. Но ее это не смущало. Павел сразу взял ее за руку в машине. Сильно больно. Она гладила его по волосам. Он криво улыбался. Хм, «Ты же мой допинг. И Анастасия анестезия». Потом провел по ее виску, убирая волосы за ухо. «Все будет хорошо, не бойся. Мы же только начали». Она улыбнулась и почувствовала, как он стирает все-таки скатившуюся по ее щеке слезу. Накрыла его руку своей и прижалась к ней лицом. Настя не заметила, как все-таки задремала и вздрогнула от раздавшегося звонка домофона. Приехали родители вместе с сестрой. Мама тут же осмотрела ее с ног до головы и обняла. «Настя, слава богу!» — повернулась к мужу и покачала головой. «Два конспиратора!» Проснулась Полина. Пока все разувались, здоровались, мыли руки, Настя украдкой посмотрела на отца и, поджав губы, без слов послала ему немой укор. Он развел руками, возвращая ей в ответ воздушный поцелуй. По приезде в больницу Павла сразу отправили на обследование и обработку повреждений. Настя сообщила известные ей данные о нем регистратору и осталась ждать в коридоре, завернувшись в выданный ей медицинский халат. Сидеть не получалось. Беспокойство возрастало. Она написала отцу, который часто засиживался допоздна за чтением книг или работ интернов. «Пап, не спишь?» Он перезвонил. Знаешь, «Со мной и Полей все в порядке, не волнуйся. Мама спит?» «Уже легла. Сейчас еще к Один... «Близкий мне человек получил травму. Пап, расскажи мне, пожалуйста, простым человеческим языком, чем чреват уши Прёбер и как его лечить?» Они поговорили без всяких мудрёных терминов. И вообще, спокойный голос отца вселил в неё уверенность. «Спасибо, пап. Завтра ещё позвоню». Через некоторое продолжительное время Насте разрешили ненадолго зайти к Павлу. «Тебе идёт халат врача». Спасительница. Он протянул к ней левую руку. Она пододвинула стул, усаживаясь и заключая его пальцы в мягкий захват. — Ты сообщишь родным? Да — Да-да, утром. Как раз переведут в отдельную палату. Так, ничего критичного. Успеют попереживать завтра. Настя склонилась и прижалась губами к его руке. — Я переговорила с врачом. Хорошо, что не перелом. Павел скользнул пальцем по ее нижней губе на подбородок. «Спасибо». Она попыталась возразить, но он вернул палец на ее губы. «Теперь я могу представить тебя Настей разбойницей Она усмехнулась. «Тебе что-то привезти? Зубную щетку, вещи?» «Настя, я позвоню Мише. У него есть запасные ключи от моей квартиры». Он смотрел на нее очень нежно. А ты поезжай домой, прими душ и хорошенько отдохни. Я никуда не денусь. До понедельника я все равно застрял. Просто приходи меня проведать. Она поднялась, сжала его руку в своих и поцеловала в губы. Обязательно напиши, как приедешь к себе. Хорошо, поправляйся. Настя снова накрыла завтрак. «Мам, я цела и невредима», — поцеловала мать в щеку. «Вы с папой можете мной гордиться. Я не растерялась и оказала человеку первую помощь». «Лиза нам показала. Ты молодец. Настя, но твоя попа прославилась не меньше тебя». «Мам!» — она закатила глаза, поставив перед поле тарелку каши. «Настя, это не просто человек». «Ты там была с ним?» Мама подняла кружку, но не сделала ни глотка. Настя присела к столу. «Да, это не просто человек. Это мужчина, который мне нравится». Ожидаемо мама бегло взглянула на внучку. «Мам, он мне просто нравится. Я пока не знаю, как у нас с ним сложится дальше. Поэтому не надо делать поспешных выводов о новых внуках. Он тебе просто нравится». А я за тебя просто переживаю. Женщина махнула рукой и отпила чай. Младшая сестра загадочно подмигивала, пока не видели родители, и постукивала по экрану телефона. Бабушка с дедушкой занялись Полиной, оставив Настю с Лизой прибираться на кухне. Астя, просто нравится! Хм -м -м. Лиз каткнула ее локтем в бок. Прекрати! Настя ущипнула сестру за плечо. Та отскочила и повернула к ней запущенное без звука видео, на котором кто-то обзорно снимал первые вспышки салюта, выхватив их с Павлом, обнявшихся и недвусмысленно слившихся головами. Настя вздохнула. «Это как раз подтверждает, что он мне нравится. И вообще, мелкая, не лезь не в свое дело». «Моя сестра стала знаменитостью, так что это и мое дело». «Ты, как фурия, налетела на того бедолагу, всыпала ему по первое число, разделась и наглядно показала, что красивые женщины способны на многое». Настя улыбнулась столь страстной тираде Лизаветы и поняла, что ей придется выдержать натиск вопросов и комментариев не только от нее. «Нужно собраться и заглянуть в свою колонку». Настя отказалась ехать за город с родителями, понимая, что вся изведется там. Здесь она, конечно, тоже не рядом с Павлом, но эфемерно, как-то ближе. Лиза пообещала погулять с Полиной после дневного сна и в воскресенье тоже, если расскажешь, как вы познакомились. В субботу Настя заглянула в палату. Павел дремал. Она вошла на цыпочках, положила на тумбочку бананы, присела, чтобы воспользоваться моментом, порассматривать его такого. но он будто почувствовал ее, открыл глаза, взглянул в ее и дернулся навстречу охнув и скривившись от резкого движения. — Если ты не побережешься, застрянешь здесь надолго, — пожурила она. — Да я и так весь день лежу, полулежу, полусижу, — проворчал он. Настя подсела ближе, поцеловала его в щеку. — Вот и лежи, а будешь плохо себя вести, я больше не приду. поцеловала его верхнюю губу. «Твои слова расходятся с действием». Павел выпятил нижнюю. Она рассмеялась, поцеловала ее и откинулась на спинку стула. Он недовольно что-то пробурчал. «Паш, тебе пока нельзя сбивать дыхание». Настя серьезно на него посмотрела. Ей пришлось уйти пораньше, так как пришли врач и процедурная сестра. И Лиску задерживать не хотелось, чтобы точно подловить ее на обещание выручить в воскресенье. На следующий день Настя наоборот прождала Павла с осмотра и уколов. Они успели лишь обменяться небудоражащими приветствиями, как с толстой папкой бумаг приехал Михаил. Павел представил их друг другу, и Настя откланялась, не желая им мешать и отвлекать отдел дел решив для себя, что понедельник будет ее днем».